Глава 32 Получив свою первую честно заработанную жемчужину, я решил тотчас же потратиться. Боялся, что искушение употребить пересилит страх когда-то потом превратиться в кваза. Алмаз встретил меня с улыбкой, как будто знал, чем я разжился. Хотя странного в этом ничего нет. Наверняка и его привлекали к решению проблемы с тремя странными бойцами Катрана. Сопоставить уход парней, мою принадлежность к общему с ними отряду и теперешний визит, для этого особого таланта не нужно. «Определенно ты оправдываешь свое прозвище. Твой крестный оказался весьма проницательным человеком». Знахарь сразу без церемоний проглотил жемчуг и теперь пребывал в крайне добродушном настроении. Умение строить планы и следовать им, не считаясь затратами, жертвовать необходимым и верить, что в конечном итоге все окупится, отличает людей не просто деловых и хватких, но и масштабных. Помните, как у Пушкина в «Пиковой даме»? Герман тоже был парень не промах, но уж больно широко замахнулся. я бы на его месте ограничился романом с несчастной воспитанницей старухи и со временем получил бы изрядно а этот тип повелся на мистическое захотел получить все и сразу в результате вышел пшик и девку даже не трафнул, а ведь с головой дружил на пятерку как он отвечал игрокам. Не хочу рисковать необходимым в надежде получить избыточное. Намек ваш в целом понятен, правда, не совсем ясно с девкой, кого вы там имеете в виду, хотя в целом все очень образно. Но дело сделано, платеж произведен, теперь я... Ой, ну какой вы бестактный человек! В разговоре как-то само по себе вышло, что мы перешли на вежливую форму обращения друг к другу, сохраняя общий шутейный тон. «Я все помню. Наберитесь немного терпения. Интересующие вас люди должны в скором времени подойти». Я в изумлении поднял бровь. Алмаз широко улыбнулся в ответ. «Их зовут Ольга и Дарья. Они работают в паре «Сенс» и «Контрсенс». «Вам невероятно повезло. Девушки здесь давно, ремеслом своим владеют крепко и сами выбирают с кем и где им работать. Скажу больше, они здесь имеют свой дом, а такой уровень, думаю, вы уже можете оценить». «И как их угораздилось не зайти?» Алмаз усмехнулся. «Ну вот представьте себе, как-то так вышло. Ваши действия не остались без внимания». «Более того, их сумели соотнести с собственными попытками решить одну проблему, и вот, как вы выразились, снизошли, чтобы обсудить решение еще одной очередной проблемы. Про свою проблему знаю и я, и вы, и, полагаю, они тоже. А что за проблема у них?» Знахарь на секунду скривился – Это неэтично, но ваша правда, они осведомлены полностью. Мне пришлось выложить все карты на стол, но действовал я в ваших интересах. Они вот-вот подойдут, и там уже самостоятельно выясняете, что да как. Постойте, я не совсем понял, каким образом. Я хотел сказать, что пришел без приглашения. Встреч здесь никому не назначал, и вы тоже при мне ничего такого не делали так как же? Мой собеседник довольно осклабился, сложил руки на животе и вид при этом имел очень довольный. Ну, знахарь я или не знахарь? Узнал. Предупредил девочек, чтобы сегодня запланировали ко мне визит. Нужный момент они должны определить сами. Вот Ольга как раз на практике и подтвердит репутацию суперсенса. Давайте дадим им еще немножко времени. Им же нужно собраться. Знаете, все эти их штучки с расческами, косметикой. М -м -м, вы играете в шахматы? Мы играли третью партию. Здесь, так же, как и в предыдущих, для меня все было безнадежно. От очередного разгрома меня спасло появление давно ожидаемых посетительниц. Они вошли тихо. Дверная композиция из колокольчиков едва отозвалась. Две девушки, одна затянута в черную кожу с глухими перчатками на руках, другая в обычном по фигуре платье серо-голубого цвета. Брутальный стиль кожаной дамы дополняли короткие черные ботинки, к ансамблю дамы в платье очень хорошо подошли нежно-розовые туфли. Приветствия ограничились лаконичным «здравствуйте», а знахарь еще удостоился легкой улыбки девушки в сером. Алмаз представил нас друг другу и покончил с формальностями, предложив дамам устраиваться в креслах, а нам принес два обычных табурета. Увы, размеры кабинета знахаря не позволяли с комфортом разместиться всей компанией. Беседа оказалась недолгой. От имени девушек говорила Дарья. «Вы проявили интерес к обладателям специальных умений. Мы перед вами. Можете поведать нам о своих планах, ожиданиях. Мы будем рады помочь». Девушка говорила спокойным, ровным, лишенным эмоций тоном. Возникло ощущение, что она произносит дежурные слова а на самом деле вряд ли способна ощутить радость от оказания помощи кому-то, кроме своей мрачной подруги. Я испытал ощущение дежавю. Однажды я повстречал именно таких девчонок, увлеченных только друг другом, для которых весь мир с его обитателями существовал где-то в другой реальности». Девушка ехала в соседнем купе. Мы сидели на двух разных лавках, имеющих общую спинку. Обычный взгляд редко цепляется за кого-то в толпе, но не в этот раз. Я машинально оглянулся на вошедшего в вагон контролера и тут же вернулся в исходное положение. Но какой-то неведомый центр в головном мозге уже обработал зрительную информацию и выдал свою команду «Обернись еще раз». Теперь обернулся специально рассмотреть свою соседку. Она была красива, главное в такой красоте осанка, прямая спина, шея при этом удерживает голову так, что даже при чтении книги поза не утрачивает грациозности. Я, как и большинство путешествующих читателей, свешиваю голову, упираясь подбородком, ну, по крайней мере, одним из трех в грудь, При таком положении совершенно непонятно, читает человек или спит. Здесь сомнений не возникало. Бодрствует. Отметил, что и я подтянулся, сел ровно, втянул живот. Недоброжелатели мне обычно уточняют, что этот предмет уже стоит называть пузом. В переполненном вагоне в и пожираде взглядом интересующую особу почему-то считается неприемлемым, а по мне сидеть вот так богиней богине и будражить окружающих, есть мелкое хулиганство. Степенный порядок моих мыслей был явно нарушен, и я периодически оборачивался, чтобы еще раз ощупать взглядом незнакомку. Через некоторое время я пришел к выводу, что погорячился и преждевременно очаровался красотой, как мне показалось, просто невероятной. Черты лица моей богини были излишне резкими. Изящные, очень густые брови, грива черных, слегка вьющихся волос в сочетании с тоненьким, но длинным пушком на висках не оставлялись сомнений в волосатости рук и ног, да и намекали на возможность наличия «О боже, усов!» Вот ведь какой удар! Усы! Постепенно я успокоился и оставшуюся часть маршрута занимался обычным в моих путешествиях занятием. Смотрел в окно и мечтал, периодически незаметно проваливаясь в сон, и тогда волшебным образом перемещался в мир грез. Такое еще бывает в утренние часы, когда ты на секундочку проснулся и вновь нырнул в недосмотренный сон, но продолжаешь помнить, что проснулся, и от этого все воспринимается особенно остро. Ну вот дизель-поезд прибыл на конечную станцию, довольно крупный провинциальный город. Все на выход. Я постарался пристроиться за девушкой, так взбодрившей меня в самом начале поездки. Зачем? Ну, любой мужчина меня поймет. Рассмотреть ноги и зад, составить, так сказать, окончательный портрет. Зад был что надо, тренированный. От узкой талии под углом градусов в 30 он расходился, чтобы через сантиметров 15-20 закончиться вполне аппетитной округлостью бедер. Ноги тоже оказались стройными, но немножечко коротковатыми, хотя с таким аккуратным задом это даже прекрасно. Незнакомка снова стала превращаться в богиню. Всё завершилось конфузом. Мы находились в самом начале головного вагона и на платформу вышли в числе немногих поспешивших выстроиться в очередь. Обычно вперёд ломятся бабки-дачницы, которые потом еле плетутся по ступенькам, переходам, перронам. Ну и ладно, если бы они выстроились гуськом и так тянулись себе друг за другом. Но нет, они выстраиваются шренгами подружек или устраивают гонки с другими бабками, кто быстрее дошкандыбает до троллейбуса. У меня это всегда вызывало ассоциацию с ездой по четырехполосному шоссе, когда перед тобой на дорогу вываливается скособочный набок древний москвич, ты пытаешься его объехать слева, а там уже пыхтит еще более древний запор, а за ним с той же левой полосы немолодой жигуль пытается тебя подрезать и втиснуться сразу за москвичом. Ну как, ведь ему через километр надо повернуть направо. Все это тянется со скоростью быстро идущего пешехода. Но вот шоссе превращается в восьмиполосный проспект, и в один миг этих древних, заслуженных и глубоко уважаемых раритетов начинают обгонять со всех сторон, и на огромной скорости уносится прочь современные быстрые машины, И вот чего вам не ехалось в правом ряду. Обычно я сижу в вагоне, не дергаюсь, пережидаю эту толпу немолодых пассионареев. В школьные годы на большой перемене мы такой толпой вываливали из класса и неслись в столовую, а случайные взрослые прижимались к стенам, пережидая наш бурный поток. Вот и я, наученный, или скорее проученный черепашим передвижением, тычками и непредсказуемым маневрированием сижу на своем месте, заранее добавив к заявленному перевозчикам времени в пути еще пару минут. И если в давке на вокзальных коммуникациях можно просто не участвовать, то от другой напасти, сопутствующей пожилому дачному элементу, избавиться невозможно никак. Это когда они начинают есть». Почему-то поесть этим людям надо не на даче перед дорогой, не дома после возвращения, а именно в дороге, в вагоне прямо перед тобой. Еда раскладывается на лавке между туловищ или, если сидят рядочком в три человека, прямо на коленях. Поедание сопровождается разговорами с набитым ртом, чавканем, хрустом и шмоном. Сильным, иногда даже приятным, но всегда раздражающим, дразнящим запахом. Справедливости ради надо отметить, что явление это сезонное, август-сентябрь, время урожая. В остальное время подобные персонажи тоже присутствуют, но они редки и не так бестремонны, стараются расположиться уединенно. Так вот, в этот раз, имея целью рассмотреть все интересующие подробности моей попутчицы, я подорвался со своего места минут за десять до окончания путешествия, реагируя на ее стремление занять место среди наиболее ретивых дачников. Таким образом, на перроне мы оказались вдвоем в окружении десятка весьма пожилых людей. Богиня, энергично работая бедрами, устремилась к переходу через пути, исполненному в виде деревянного настила. Я не отставал. Уже почти выбравшись из толпы, и достигнув перехода, я заметил, что с другой стороны от здания вокзала навстречу нам идет девушка, совсем молодая, наверное, только после школы. Лицо светится широкой улыбкой, в глазах радость, искорки. В руках она несет цветы. Моя попутчица уже шла самая первая. Они встретились на середине настила, поцеловались. Цветы были переданы из рук в руки и, обнявшись, девушки возглавили нашу колонну. Богиня из поезда ухватила подругу за ягодицу так, что развеяла сомнения о сложившихся отношениях. Ее молодая подруга, разворачиваясь, встретилась со мной взглядом. В нем я прочитал триумф, ликование, неподдельную радость и немножко презрение, адресованного лично мне. Конечно же, я не пострадал. Моя психика осталась невозмутимой, но неприятный осадок появился. Меня, мужчину, большого специалиста в области взаимоотношения полов, девушки никогда не встречались с цветами, да что там, просто не встречали. Да и потом, если я свою подругу на публике ухвачу за ягодицу способом, только что продемонстрированным, за последствия не ручаюсь» но что она не засияет золотым червонцем на всю привокзальную площадь, это точно. Данный случай я часто вспоминал и не смог сделать ни одного толкового вывода, что же нужно поменять, чтобы девушки ко мне бежали с цветами и с радостью подставляли свои зады. В итоге я предположил, что это системная ошибка. Девушки бросаются в объятия иностранцев, других девушек и просто игнорируют нас, местных мужчин. Но бак ли это? А вдруг эта фича, но только в другой, не нашей игре, где русские красавицы бонусом идут к воспитанию, трудолюбию, энергичности, трезвому и спортивному образу жизни». Ольга и Дарья были удивительно похожи на тех подружек. Прямая, словно проглотившая линейку Ольга и мягкая вся в округлостях Дарья. Аллегория про две половинки – это как раз про них. В беседе я не стал ничего скрывать и честно ответил на вопросы потенциальных партнеров, в том числе о том, как стал носителем тайны о скребере. Это принесло свои плоды. После моего прямого вопроса, зачем им понадобилась жемчужина, и попыток Дарьев начали соскочить, а затем почти прямым текстом объявить, что это не моего ума дело, в разговор впервые вступила Ольга. «Я тоже меняюсь, только в моем случае все зашло уже слишком далеко». Голос Ольги был неестественно низок и скрипуч. Фраза из двух-трех слов, произносимая на выдохе, заканчивалась коротким вдохом, сопровождаемым звуком, похожим на похрюкивание. «Мы согласны отправиться в поход. Нужно готовиться. Быстро, но тщательно. Вы новичок. Будьте осторожны с иммунными. Не стоит набирать большой отряд. Мы и втроем сможем управиться. Когда будете готовы, встретимся еще раз». «За все необходимое заплатим мы с Дашей». Длинный монолог Ольги дался тяжело. На лбу выступила испарина, под конец было особенно заметно, как трудно ей управляться с речевым аппаратом. И я, забыл о приличиях, в оцепенении уставился на Ольгу. Неужели такое ждет в скором времени и меня? К действительности меня вернуло быстрое движение». Ольги на руках метнулась и легла на колено Дарье. И я посмотрел на девушку и вздрогнул от неожиданности. Настоящее олицетворение ярости. На фото разгневанной Дарьи можно ставить подпись «За ВДВ». С такими гримасами голыми руками рубят кирпичи и крушат челюсти врагов. И если бы не реакция Ольги, вовремя успокоившей подругу, Эта фурия располосовала бы мне лицо, и это как минимум. Я, конечно, тоже хорош. Пялился, как деревенский дурачок, только что пальцем не показывал. Дарья, простите мне эту бестактность, но повторюсь следом за вашей подругой. Я тоже меняюсь. Вы должны меня извинить. Ответила Ольга, изобразив на лице подобие улыбки. Похоже, она теряла контроль не только за голосовыми связками, но и за всей мелкой мускулатурой нижней части лица. «Проехали. Ближайшие дни мы будем заняты, потом свяжемся с вами. Готовьтесь!» Я счел переговоры оконченными. Повестка исчерпана, стороны пришли к полному взаимопониманию и согласию. Поднявшись, я попрощался с участниками встречи, Крепко пожал руку хозяину и удалился.